Глава двадцать третья. День рождения. Наступил день, который Марина ненавидела, и перед которым у нее всегда начиналась двухнедельная депрессия. Наступил ее день рождения. Утром она открыла глаза и тут же увидела на тумбочке букет роскошных белых роз. Розы стояли в шикарной вазе из богемского стекла, привезённые из отпуска в Чехии. Муж вошёл в спальню и нежно сказал: "С днём рождения, дорогая. Просыпайся, я накрыл праздничный завтрак. Отмечать по-настоящему будем вечером". "Спасибо, милый, но отмечать не хочу. Не надо отмечаний, пожалуйста. Не те сейчас времена". "Если не хочешь толп гостей и шумного праздника, То и не надо. Я сейчас позвоню твоей любимой подруге и приглашу их с мужем. Посидим вчетвером, закажем лучший ресторан на вечер. Всё равно нужно отметить, хочешь ты этого или нет. Ну, как знаешь, неохотно согласилась Марина. И Дмитрий и Аркадий рано утром прислали стихи собственного сочинения, очень душевные и талантливые. Дмитрий позвонил и спросил, как состояние в праздничный день заказала Камаз для подарка. Марина сама позвонила Люде и пригласила её вместе с мужем. Люда обрадовалась. Ну вот, и нашёлся повод для встречи с любимой подругой. А то 20 лет дружим с тех самых пор, как познакомились в Болгарии, а встречаемся от силы 3 раза в год. Мы обязательно придём с мужем и подарок купим. Что бы ты хотела в этот праздничный день? Люда, да мне всё равно. Я вами и без подарка очень рада. Главное, сами приходите. Вы же мои самые лучшие и верные друзья, которые никогда не оставят в беде. Семью подруги Марина всегда считала эталоном и образцом для подражания. Вот бы так они жили с Максимом, душа в душу. Муж заказал столик в лучшем ресторане города, снял весь зал полностью. Весь вечер для них играл оркестр, а музыканты исполняли душевные песни. Марина смотрела на сцену отрешённо, стараясь поддерживать разговор с подругой. Люда рассказывала о своей самой заветной мечте. Вот, Марина, твои дети вырастут, мой сын женится, и наступит у нас свобода от забот и хлопот. Мы будем дружить с семьями и ходить друг к другу в гости на чай или кофе. Люда, ведь мы же и так дружим и в гости приходим друг к другу, сказала Марина. Нет, сейчас это не то, постоянно отвлекают заботы о своих родных. а я буду приходить по вечерам одна или с мужем, садиться в кресло-качалку на вашем зеленом газоне, и мы с тобой, Марина, будем пить кофе со сливками и говорить о своем, о девичьем. Наслаждаться солнышком и обществом любимых друзей. Мужчины говорили о своих делах, обсуждали новости. Когда музыка смолкла и музыканты ушли на перерыв, муж встал и торжественно сказал: "Марина, не знаю, что тебе подарить, моя дорогая и очень любимая. У тебя есть всё, что может пожелать женщина в этой жизни. Не буду скрывать, я долго думал, чем тебя можно удивить и очень надеюсь порадовать". Он поставил на стол синюю бархатную коробочку. а потом медленно и торжественно развязал ленточку. Марина ахнула. В коробочке лежали два золотых слитка. Вот это подарок! От чувства благодарности на глазах у нее выступили слезы. И пусть кто-нибудь скажет, что муж ее не любит. Очень любит, бережет и заботится, хочет порадовать. Музыканты запели песню: "Ах, какая женщина!" И муж встал на одно колено, приглашая Марину на танец. Он заказал музыкантам все любимые песни Марины, а потом танцоры в ярких нарядах начали исполнять для гостей испанские танцы. Марину вытащили на сцену и заставили танцевать бачату. После выпитого шампанского у неё сами с собой получались сложные движения, которые она ни за что и никогда не сможет повторить в трезвом виде. Было очень весело, друзья радовались, поднимали бокалы и провозглашали тосты за них обоих и за их счастливую и любящую семью. А после дня рождения наступили суровые будни. дела и бумаги. С утра назашла в Союз предпринимателей и Наина Иосифовна сказала: "Нам на организацию выделили несколько мест для поездки в Америку. Мы решили, что у вас, Марина Алексеевна, очень перспективный вид бизнеса, о котором не стыдно рассказать американцам. Ходатайство от общественной организации мы подготовим, а вам остаётся собрать необходимые бумаги". Марина даже потеряла дар речи от удивления. Ну что, поедем, будем покорять Америку? спросила на неё Иосифовна. Конечно, обрадованно воскликнула Марина. Америка рай для предпринимателей, мечта. Марина бегала, собирала документы, заполняла и переводила анкету, брала выписки из банка. Через неделю нужно было ехать в посольство на собеседование. А когда наступил долгожданный день, она вдруг поняла, что ничего не хочет и больше не может. Она очень устала. Всё вокруг вызывало жуткое раздражение: и муж, и работа, и любимый когда-то бизнес, и вся окружающая обстановка. Не зря Аркадий ей говорит, что люди пользуются ее чувством ответственности и нагружают ее по полной программе. А от кого она получает помощь и поддержку, кроме как от Аркадия? Он как почувствовал, тут же позвонил и сказал, «Мариночка, за мной ты всегда будешь как за каменной стеной. Мы с тобой горы свернем. Я для тебя луну с неба достану». Очень хотелось верить его пылким признаниям. Без всяких проблем она прошла собеседование в посольстве, оставалось только собрать денег на дорогостоящую поездку и собираться в дорогу за океан, знакомиться с Америкой. Дмитрий позвонил и обиженным голосом сказал: "Знаешь, я сегодня думал о чувстве ответственности. Раньше никогда не задумывался о том, Какой воз ты тащишь. А сегодня вдруг подумал: мы ведь сами просто приучили окружающих, а они естественно пошли по пути наименьшего сопротивления, как на их месте сделало бы большинство людей, в том числе, наверное, и я. Вернее, мы так поступали и поступаем чисто интуитивно. Нам так удобнее и проще. Так что Как у Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Да что ж такое, кругом одни слова, слова, слова. Все умные, все все обо всем знают. Юриспруденцию даже изучали, во всем разбираются. С раздражением подумала она. Знаешь, Дмитрий, наверное, я тоже пойду учиться. На психолога. "Неожиданно для самой себя, сказала она. Надоело, что мною все манипулируют, и при этом неустанно повторяют, что это я ими всеми манипулирую. Я откажусь от поездки в Америку, лучше потрачу заработанные с таким трудом деньги на своё обучение". "Я, конечно, не вправе тебе советовать, сказал Дмитрий. Но знаешь, ты и так хороший манипулятор". А после учёбы тебе вообще не будет равных. Ну какой я манипулятор? Ты же только что сказал, что на мне все ездят, возмутилась Марина. Я всего лишь хочу себя защитить. Понимаешь? Нет, не понимаю, ответил Дмитрий. Она сказала о своём решении мужу. Неожиданно он пришёл в бешенство. Я тебе давно говорил, что у тебя крыша отъехала. то бизнес леди, то поездка в Америку. А теперь здравствуйте, я ваша тётя. На психолога пойду учиться, в Москву поеду. Совсем с ума сошла. Твоих безумных желаний и на несколько жизни не хватит. И только Аркадий воспринял её решение на ура. Я тебя во всём поддержу, Мариночка. Ты талантливая и можешь всё. ты необыкновенная прислал пространное письмо с пылкими признаниями и между делом пригласил её поучаствовать на форуме того самого психолога который его Марине и сосватал попробовать свои силы и понять насколько силён внезапно возникший интерес к психологии надолго ли его хватит Марина с увлечением взялась за изучение новой науки принялася осваивать новое дело с тем же усердием и рвением, которое привыкла проявлять везде. Довольно быстро ей удалось войти в курс дела. Это было несложно: отвечать на сообщения тех, кто заходил на форум за советом, и находить добрые слова для тех, кто в них нуждался. С ней советовались многие, уважали её мнение и прислушивались к тому, что она говорит. Ведь за плечами у Марины был большой жизненный опыт. Она поставила на аватар свою фото с Лексусом и сразу вызвала шквал негодования со стороны человека, называвшего себя на форуме Кактусом. Марина, я вот заметил, что на всех фотках этих маленьких ты показываешь себя на фоне большой игрушки какой-то. Это ты специально, чтобы завидовали? «Кактус, а я думала, что ты, как великий психолог из-за всегда той форума, задашь этот вопрос раньше. На первых фотках я на фоне компьютера, и только на последних на фоне машины. Я знаю, что я скрываю свою личность за большими игрушками. А учитывая твой интерес к моей скромной персоне, как это ты раньше об этом не спросил, это ни в коем случае не желание вызвать зависть». Это напротив желания спрятаться. А вдруг ты меня обидишь? А так я вроде за щитом. А я-то дурак, завидую. Говорят, у таких машин аэродинамичный кузов. Ничего подобного. Самый аэродинамичный кузов у Ту-154 и Ил-86. Идеал капля воды. А тут утюк. Меня Кирилл зовут, если что. И я ещё на соседнем форуме работаю консультантом и модератором. Приходи к нам. Он зацепил её, взял за живое, и Марина начала оправдываться. У меня раньше была Toyota Camry, и я её любила гораздо больше, но она слишком длинная, в гараж не влезала, пришлось полюбить эту новую машину. Спор закончился победой Кирилла. «А я-то подумала, что машина не влезает в гараж, потому что гараж маленький». «Да нет, совсем не маленький», — удивилась Марина. «У нас дом большой, трехэтажный, и в гараж спокойно входят две машины». В самом начале юноша показался ей молодым, озлобленным и недозрелым, и с того самого первого дня они спорили до хрипоты, вовлекает всё новых участников в их жаркие дискуссии он объявил ей настоящую беспощадную войну на форуме и постоянно нападал Марина обиженно спросила Кирилл об почему ты кактусом себя называешь пожалуйста нападай на меня если хочешь но тогда будь честным как и я ведь я же написала свои настоящие имя и фамилию страшно Марина Ты меня просто пугаешь. Ну хорошо, не буду к тебе обращаться и нападать на тебя. Торгуй себе своими компьютерами, никто тебя трогать не будет. Я компьютерами не торгую, возмутилась Марина. Наша совместное с мужем предприятие оказывает компьютерные услуги, и я не хочу больше общаться с тобой в таком тоне. Ой, Маринка, а я хочу продолжить с тобой просто общение. Ничего лишнего, пожалуйста, умоляю, давай продолжим общаться. Я больше не буду, честное слово. Ага, один раз я уже тебе поверила, а ты внезапно напал на меня на глазах у консультирующих со клиентов. У меня создаётся ощущение, что ты всё время ждёшь чьих-то промахов, чтобы использовать их потом против этого человека. Тут и Аркадий включился. Кактус А можно отвечать людям, обращающимся за советом, в трезвом виде или хотя бы не так сильно их оскорблять. Как тут суне понравилось вмешательство знаменитого мастера. Он огрызнулся и рассказал анекдот. Ой, а чего это ваша собака на меня так смотрит? Ой, да вы не волнуйтесь. Она на нас всех так смотрит, кто из её миски ест. Марина поменяла фото. Осталась только фотография с лицом, чтобы больше никто не цеплялся к её машине. Хватит с неё своих инспекторов. Оскар, хозяин форума, публично выразил ей благодарность. Марина, я уже писал вам в личное сообщение, но теперь хочу написать это и здесь, в открытом форуме. Спасибо огромное вам за ваш вклад в жизнь нашего форума, за привлечение людей на наш сайт. И замечательный пиар наших специалистов в вашем городе. Я очень рад, что такой талантливый человек постоянно участвует в жизни форума, консультирует людей, общается, вы делаете форум ещё более радостным, позитивным и привлекательным. Спасибо. Друзья по форуму поздравляли её, а Аркадий присоединился к хозяину и начал петь ей дифирамбы. и засыпать комплиментами. Дмитрий зашёл на сайт, увидел её фотографию и сказал: "Фотография классная, но в жизни ты гораздо лучше. Бросай ты свой форум, крыша поедет. Возьми детей и съезди лучше развлекись, отдохни. Да сколько же уже можно отдыхать?" ответила она. "И я что, одна поеду? Почему одна?" у тебя же поклонники штабелями ходят пусть охраняют как жизнь в целом если не считать общения с отморозовскими на форумах марина обиделась за новых знакомых почему они отморозки очень даже умные и интеллектуальные люди обращаются к ним за советами а значит доверяют он ответил разбирайся ты дорогая со своими психами сама Может, они и нормальные, тебе видней. Я для себя сделал следующий вывод, что психология может быть интересна как хобби, но если относиться к этому серьёзно, то крыша едет в любом случае, только у каждого в свою сторону. Я тебе уже об этом говорил. Говорил, говорил. Вы все только и делаете, что говорите. Хотела сказать Марина, но сдержалась. Если бы тогда она знала, как он окажется прав. Молодой человек вцепился в неё мёртвой хваткой и не давал ни минуты покоя, провоцируя на дискуссии и оправдания. Войны и нападки продолжались бесконечно. Друзья, на нашем форуме у меня лично нет ощущения безопасности, потому что любое моё слово может быть использовано против меня. Пожаловалась Марина другим консультантам. "Чтобы ты знала, Марина, я больше всего на свете люблю войны, и мне всё равно против кого воевать, но я считаю, что врагов надо уничтожать". Любя, ответил Кирилл и прислал сердечко. "С любовью, твой кактус". "Сердечко это хорошо, но я считаю, что только сильный человек может извиниться и признать свои ошибки". К сожалению, ты, кактус, выводов делать не любишь, и я по-прежнему считаю, что вытаскивая из людей самое плохое, ты наносишь им вред. Я даже готова извиниться, если подобного больше не повторится. Не нужно извиняться, Марина. Большинство из того, что написано в твоём посте, я не понимаю. Однако я иду спать. Прости, если задел. В завершение нашего диалога хочу привести тебе дословную цитату. В общем, можно сказать, что когда вы чувствуете ревность, подозрение, несправедливое обращение, чувствуете себя жертвой или раздражены, вы можете поставить 100 против одного, что вы проецируете, а может быть даже что у вас параноидальный характер. И это не я, это Фридрих Перлс написал в своей книге Эго, голод И агрессия классика не знала и перла вашего ещё не читала я пока не профессиональный психолог просто хочу помогать людям ответила Марина Я обещаю тебе Марина что больше не буду вытаскивать из тебя плохое пусть оно остаётся в тебе спокойной ночи твой кактус спокойной ночи тебе и фридриху Надеюсь, что он тоже, как и я, любит бороться с несправедливостью. Я тоже иду спать, а то скоро мужик из дома вместе с интернетом выгонит. Но ей было тревожно, и она всё же решила продолжить дискуссию. Однако как-то zig-zag завтра я бы хотела расставить точки над и. Могу ли я чувствовать себя в безопасности на этом форуме? На общем форуме мы вынуждены говорить в себе. И некоторые вопросы просто нельзя затрагивать существует коммерческая тайна в конце концов в их спор вмешался один из консультантов Марина поставь вопрос шире можешь ли ты чувствовать себя в безопасности в этом мире и я знаю что ты знаешь что я знаю что ты знаешь правильный ответ Кирилл молчал недолго наверное забыл что уже попрощался и ушёл спать «Можешь ли ты чувствовать себя здесь в безопасности?» Кривой какой-то вопросик. Ты либо чувствуешь себя в безопасности, либо нет. Если то или другое чувство становится перманентным, это уже повод задуматься, а все ли в порядке у меня. Ну а требование этого уж точно лишено смысла. По жизненной гарантии тебе здесь, полагаю, никто не даст. Здесь да стоит такая гарантия очень дорого. Как тут с вопроса безопасности, это вопрос об этике консультирования. Когда пациент приходит к доктору, доктор не начинает рассказывать ему о себе, а мы здесь рассказываем, и я считаю, что это неправильно. Вмешалась одна из девушек-консультанта. А у нас было опыт создания коллегиального клуба психологов. В конце концов все перегрызлись между собой, не сошлись во взглядах. Так что здесь на форуме пока ещё не всё потеряно для консультантов. Не знаю, лично я вечный примиритель и не люблю ни с кем ссориться, ответила Марина. После этих слов хозяин форума Оскар официально пригласил Марину стать профессиональным консультантом. и предложил обсуждать теперь все личные вопросы в мастерской с закрытым доступом, куда вошли только несколько человек. Аркадий тут же прислал Марине письмо. Вот, видишь, Мариночка, твоя карьера начинается более чем успешно. Ты звезда. Похоже, что именно Аркадий повлиял на решение хозяина. Она пообещала участвовать и давать консультации на обоих форумах. И поблагодарила Оскара за доверие. В закрытой мастерской Марина написала: "Правильно, консультанты говорят, нужно было создать правила мастерской. Например, я, Марина, не нападаю на кактуса, а просто с ним шучу, а посторонние, например, Леана, вообще не вмешиваются в наши отношения. Что-то все молчали, когда он кричал на форуме. Кактус сейчас придёт?" И всех вас тут в задницу от гештальтет. Вы где тогда были, консультанты? Это нормально вообще? Нас не было в сети в связи с отсутствием связи. У нас в Париже интернет по талонам, ответила Цветик семицветик, задушевная подружка Аркадия. Лишь бы на хамство талонов не было, не осталось в долгу Марина. Она всё же пыталась защитить клиентов от грубого воздействия и откровенного хамства. Кто-нибудь понимает, что как ту сможет разозлить человека, тот что-нибудь лишнее скажет, и пострадают невинные люди. Леана тут же вмешалась. Марина, от тебя исходит жуткая агрессия, а все вокруг тебя почему-то должны подавлять свою агрессию и не сопротивляться. Ты злишься постоянно. из лишь окружающих. Может быть, у тебя с личной жизнью не все в порядке? Лиана, а вам публичной славы так захотелось, что вы вмешиваетесь в чужой конфликт? Кстати, агрессия как раз исходит от кактуса, а я всего лишь защищаю свой внутренний мир. Дело пахнет дуэлью, тут же откликнулся кактус и начал объяснять. Марина, на самом деле... Я безумно рад, что ты перестала скрывать агрессию за грубой лестью. Это твой термин. Ты теперь вот так открыто выражаешь недовольство. Честное слово, я безумно рад за тебя без всякого лукавства. Серьёзно. Это в точности как когда клиент начинает нападать на терапевта. Ты знаешь, ведь это первый сигнал, что дело пошло на поправку. Остаётся только показать, для кого изначально предназначается эта агрессия, и дело в шляпе. А я думаю, что я обязана оберегать коммерческие тайны своего предприятия, и не хочу, чтобы на общем форуме говорили о том, что я торгую компьютерами, тем более, что я ими не торгую и никогда не торговала. Я думаю, что все люди не глупые и понимают что кто угодно, обладающий малейшими навыками обращения с компьютером, может просматривать форум в мастерской и читать все, что мы тут пишем. Давай прервемся на время и возьмем тайм-аут. Видимо, устав от столь продолжительного спора, предложил кактус. Сегодня за консультацией обратился мужчина, изменявший своей жене. Он хвастался своими похождениями налево, И просил ему помочь. Консультанты смеялись и шутили, рассказывали анекдоты. Аркадий решил не молчать и написал. Ну и дураки вы все, психологи-шарлатаны. Так человека можно и до петли довести. Клиент же жену любил и изменял. Думал, что ему легче будет. Похоже, не стало. Зря вы с ним так. Марина мысленно порадовалась, что у неё такой умный и порядочный друг, в отличие от злобного кактуса. Дни три их войны были неинтересны. Они всё больше отвыкали друг от друга, пройдя ту самую точку невозврата, после которой большая любовь начинает угасать, а потом его вовсе исчезает, как бесследно растаявшая в воздухе серая дымка. Она ещё думала о нём. но только как о верном друге, а не как о любимом. Аркадий забрасывал письмами со стихами, и как-то само собой получилось, что они уже начали обсуждать форум, вопросы психологии, а потом уже совместную жизнь и общий бизнес. Вот кто всегда интересовался всеми нюансами ее настроения, малейшими изменениями в бизнесе и делах. Кто читал каждое её сообщение на форуме, раскладывал по полочкам слова и фразы, заставлял отстаивать собственную точку зрения и вести дискуссию. У неё появилась новая манера общения, перенятая ею от Аркадия: раскладывать сообщения собеседников на отдельные фразы и обстоятельно отвечать на каждую. Консультирование отнимало много времени. Марина писала: писала и писала через год бесконечной переписки с Аркадием и круглосуточного общения на форуме с кактусом она уже поняла что не может не писать и не отвечать людям у клиентов на форуме постоянно что-то происходило и они ежедневно и ежечасно нуждались в совета она даже не заметила как стремительно пролетел целый год Аркадий присылал письма утром, днём и вечером, кроме того, что общался с ней на форуме и пел ей фиранбы. Он уже перешёл на ты, в то время как Марина всё ещё старалась соблюдать дистанцию. Мариночка, я очень-очень рад, что ты думаешь обо мне. Я люблю тебя, родная моя, свет мой ясный, драгоценная моя, замечательная моя девочка. Ты самая прекрасная в мире. Нет никого и ничего лучше тебя. Люблю тебя, моя радость. Люблю тебя, восхищаюсь тобой, обожаю тебя и очень хочу лелеять тебя, чтобы ты цвела, чтобы расцветала твоя неповторимая красота и расцветал твой потрясающий талант, чтобы ты была всегда довольна и счастлива, и чтобы озаряла и одаряла весь мир светом и добротой, а меня своей любовью. Любящий тебя безумно Аркадий. Снова наступило лето, и пролетело оно тоже стремительно, как один день. Сын с группой одноклассников съездил отдохнуть в Болгарию. Привёз Марине ожерелье из морских ракушек. Не забыл сын и о папе, и о маленькой сестрёнке. Всем привёз сувениры. а Маше еще и большую куклу в национальном болгарском наряде. Саше уже исполнилось 10 лет, и он рос с настоящим красавчиком. — Какой ты у меня заботливый мальчик! — обняла сына Марина. — Можно подумать, ты еще обращаешь внимание на детей! — проворчал муж. Совсем сбрендила с психологами своими полудурошными. Они давно уже не спали вместе и даже перестали ссориться. Общий бизнес требовал от них совместного участия в делах. Но можно ведь жить как деловые партнёры ради бизнеса и детей. От бесконечных забот у неё образовалась складка на лбу, а кожа стала серой. Сегодня она заехала в Союз, и тут самый журналист, который писал о ней заметку в газете, не узнал её. Она поздоровалась, а он прошёл мимо, потом опомнился и обернулся. Марина Алексеевна, извините, не узнал. А вечером в гости заехала Анжела и сказала: "Мать, ты совершенно изменилась. Что с тобой происходит? Ты перестала улыбаться, выглядишь несчастной и потерянной". Марина подумала, что Анжела сильно отвлекает её. Как раз сейчас в самом разгаре был спор с Кириллом о любви и о судьбе. На другой день, приехав в банк, она поймала на себе недоумевающие взгляды. Окружающие её не узнавали, а одна из хороших знакомых подошла и спросила: "Что-то случилось, Марина Алексеевна? Вы ужасно выглядите, заболели?" Марина посмотрела в большое зеркало на входе и поразилась. Она чувствовала полный упадок сил, сильно похудела, и худоба отнюдь не пошла ей на пользу. Веселая, активная, жизнерадостная женщина превратилась в бледную тень с синими кругами под глазами, которая думает только о том, что написать на форуме, и как лучше помочь клиентам в их тяжелых и безвыходных жизненных ситуациях. Вечером позвонил Аркадий. только ему она могла рассказать всё честно и откровенно она пожаловалась что ей невыносимо вести двойную жизнь мозги не справляются с такой нагрузкой проблемы на работе всё нарастали и нарастали ей уже казалось что она в них тонет голова соображала всё хуже появились провалы в памяти Она рассказала Аркадию, что часть совместного предприятия пришлось все же переоформить на Егора, преданного слугу мужа. Марина рисковала в ближайшем будущем лишиться большей части бизнеса. На заре предпринимательской деятельности Марина раз в восемь его увольняла, а он опять откуда-то возникал. У них с Егором всегда были сложные отношения. И он наверняка знал о любовнице и был целиком и полностью на её стороне. Был бы он другом, рассказал бы всё сразу, как только узнал, и сохранил бы мир и спокойствие в семье. У них с Максимом всегда было разделение: у Марины компьютерный бизнес, у мужа торговля. Все торговые точки муж забрал себе и всегда занимался ими сам вместе с Егором. Марина только занималась документами и делала отчёты. Потом она даже перестала касаться магазинов, которыми руководил Егор. А когда Марина начала подозревать, что у мужа появилась любовница, муж каждый день начал ссылаться на то, что срочно нужен своему помощнику, как Егору, как Егору. Пыду прежде да Луну и жил на несколько часов, а потом они вдвоём на рыбалке повадились. У что они там ловили, одному Богу известно. Егор выглядел маленьким, плюгавеньким и неказистым, зато от него была определённая польза. Технарь по натуре, он хорошо разбирался в машинах. Когда его ещё не было в их семейной жизни, муж загубил самую первую машину, потому что не знал, что в мотор нужно заливать масло. Когда у Марины на полном ходу отказал двигатель, Именно Егор догадался, в чём дело, и больше о том, что нужно заливать масло в мотор, никто не забывал. Егор был совсем не таким, как Марина, и не отличался лояльностью к наёмным работникам. Продавцов он сразу ставил на место и заставлял выполнять любые его распоряжения, даже такие, которые шли в ущерб делу. У него начались серьёзные разногласия с заведующей их большим магазином. дошло до того, что она даже отказалась с ним работать, просила, чтобы сам Максим приезжал к ней, только не Егор. Тогда Егор вечером пришёл к ним домой и со злостью сказал: "Вы пендревеец, змеюка, ничего, обломаем". Марина покосилась на него, но решила: пусть муж разбирается, иначе она снова окажется виноватой. Конечно, представительницы женского коллектива проявляли повышенный интерес к своему хозяину, Максиму, и даже этого не скрывали. Когда они все вместе собирались на новогодний корпоративный вечер, женщины к мужу просто липли, открыто говоря о своей влюблённости. Но Марина не обращала на это никакого внимания. Муж интересный мужчина, почему бы в него не влюбляться? У него достаточно мозгов, чтобы разделять дела и личные отношения. Он умный мужчина и не станет заводить шашни на работе. Она рассказала обо всём этом Аркадию. По обокновинию он ответил стихами и строками о неземной любви. Мариночка, счастье моё, Мариночка, любимая, ты, пожалуйста, не расстраивайся, родная. Все это мелочи, всё преходящее, а я постоянно думаю о тебе. До да чего же я тебя люблю! Пока я жив, я тебя люблю и любить буду. Разве ж то всё сильнее и сильнее? Раз уж Бог нам друг друга послал, будем наше счастье беречь. И давай себя береги. Не волнуйся и не расстраивайся. Здоровье нам с тобой ещё пригодится. И друг для друга, и для нашего счастья. Люблю тебя, свет мой, целую. Твой всегда и полностью, на веки вечные, Аркаша.